Где девки? Осталось лишь 30 минут. медленнее найдите его. Привет, рыдвмящую в миащуамешером греком тормоошим шикуагым, чдоромтидором тидором, тисдором, Что ты тут делаешь? Покас вот-вот начнется, а опон все. Я пошла искать мой платье. Ну ок, иди и ищи. Ок.